Глава тридцать седьмая. Ясная лазурь. Добро было по линии отклонять дальнейшие сношения, покуда отец её не даст на всё согласие. Доктор Бреттон попросту не мог жить в расстоянии одной лиги от улицы к России и не стремиться то и дело туда наведываться. Сперва оба любящих решили держаться отчуждённо — Внешне в их обращении друг с другом ничего и не менялось, но не таковы были их чувства. Все лучшее в Грэме рвалось к Полине. Все самое благородное в нем просыпалось и росло в ее присутствии. Прежде, когда он вздыхал по мисс Фэншоу, ум его, я полагаю, вовсе не был затронут. Теперь же он работал усиленно. Все силы его напряглись и требовали выхода. Не думаю, чтобы Полина намеренно наводила его на рассуждения о книгах, заставляла размышлять или затеяла совершенствовать его. Думаю, даже она считала, что его и совершенствовать-то невозможно, столь он хорош». Нет, сам Грэм сперва по чистой случайности завёл разговор о какой-то книге, недавно его заинтересовавшей, и, найдя в Полине живой отклик и полное согласие со своим мнением, разошёлся и говорил лучше, чем ему когда-нибудь ещё приходилось говорить о подобных предметах. Она ловила каждое слово и отвечала с увлечением. Каждый ответ звучал для уха Грэма, как сладкая музыка. К каждому отзыве он ловил тайный смысл и находил ключ к нежданным богатствам собственного ума и, что гораздо важнее, к неизведанным сокровищам собственного сердца. Он наслаждался, слушая ее речи, как и она наслаждалась, слушая его. Их обоих тешила тонкая острота всего услышанного. Они понимали друг друга с полуслова и часто удивлялись совпадению своих идей. Грэм от природы сверкал веселой живостью. Полина была скорее чужда ей, и, если ее не растормошить, обычно погружалась в молчаливую задумчивость. Теперь же она щебетала, словно пташка, и в присутствии Грэма вся светилась. И как она еще похорошела от счастья, этого я не могу даже описать. Куда подевался тонкий ледок сдержанности, столь ей свойственной прежде? Ах, Грэм недолго его терпел. И горячим напором чувства растопил искусственно возведенные ею робкие преграды. Теперь уже не избегали вспоминать о прежних деньках в Бреттоне. Сначала о них говорили с тихой застенчивостью, потом все с большей простотой и открытостью. Грэм сам куда лучше справился с той задачей, которую хотел было возложить на непокорную Люси. Он сам заговорил о маленькой Полли и нашёл для неё в своём голосе такие нежные, лишь ему свойственные нотки, какие решительно утратились бы в моей передаче. Не раз, когда мы оставались с ней наедине, Полина радостно дивилась тому, как точно сохранились те времена в его памяти, как, глядя на неё, он вдруг вспоминал, казалось, забытые подробности — Он вспоминал, как однажды она обняла его голову руками, погладила по львиной гриве и воскликнула «Грэм, я тебя люблю!». Он рассказывал, как она ставила возле него скамеечку и с ее помощью взбиралась к нему на колени. Он запомнил, он говорил, ощущение ее нежных ручонок, гладивших его по щекам и перебиравших его густые волосы. Он помнил ее крошечный пальчик на своем подбородке, ее взгляд и шепоток. Ох, какая ямочка! Ее удивление, какие у тебя пронзительные глаза. И в другой раз, у тебя милое, странное лицо, гораздо милее и удивительнее, чем у твоей мамы или у Люси Сноу. «Непонятно», — говорила Полина. «Я была такая маленькая, а такая смелая». «Теперь-то он для меня неприкосновенен, просто святыня. И Люси, я чуть ли не со страхом гляжу на его твёрдый мраморный подбородок, на его античное лицо. Люси, женщин называют красивыми, но он на женщину нисколько не похож. Значит, он некрасивый. Но какой же он тогда? Интересно, другие смотрят на него теми же глазами. Вот вы, например, восхищаетесь ли им? «Я скажу вам, как я на него смотрю», — ответила я, наконец, однажды на все ее настойчивые расспросы. «Я его вообще не вижу». Я взглянула на него раз-другой год назад, прежде чем он узнал меня, а потом закрыла глаза. И потому, если бы он ходил мимо меня ежедневно и ежечасно, от восхода до заката, я бы и то уже не различала его черт. «Люси, что вы такое говорите?» «Спросила она пресекающимся голосом. «Я говорю, что ценю свое зрение и боюсь ослепнуть. Я решилась этим резким ответом пресечь нежные излияния, сладким медом стекавшие с ее уст и расплавленным свинцом падавшие мне в уши. Больше она со мной про его красоту не говорила. Но вообще она говорила про него» иногда робко, тихими, краткими фразами, иногда дрожавшими от нежности, извиневшим, как флейта, голоском, прелестным, но для меня мучительным. И я смотрела на нее строго и даже ее обрывала. Однако безоблачное счастье затуманило ее от природы ясный взор, и она думала только «Ах, какая нервозная эта Люси!» «Спартанка, гордячка!» — говорила она, усмехаясь. «Недаром Грэм вас находит самой своенравной из всех своих знакомых. Но вы удивительная, чудная, мы оба так считаем». «Сами вы не знаете, что считаете», — отозвалась я. «Поменьше бы касались моей особы в беседах ваших и в мыслях, много бы одолжили. У меня своя жизнь, у вас своя». «Но наша жизнь так прекрасна, Люси, или будет прекрасна, и вы должны разделить с нами нашу будущность». Я ни с кем не хочу делить будущность, в том смысле, как вы это понимаете. Я надеюсь, у меня есть мой собственный, единственный друг, но я еще не уверена. И покуда я не уверена, я предпочитаю жить сама по себе. Но такая жизнь печальна. Да, печальна, но бывают печали более горькие, например, разбитое сердце. «Ах, Люси, найдется ли кто-нибудь, кто понял бы вас до конца?» Любовь часто ослепляет людей и делает их ко всему, кроме нее, бесчувственными. Им, подавай свидетеля их счастью, чего это стоит свидетелю, неважно. Полина запретила писать письма, однако же доктор Бреттон их писал. И сама она на них отвечала, несмотря на все свои решения. Она показывала мне письма со своей волей сбалованного дитяти и повелительностью наследницы, она заставляла меня их читать. Читая послания Грэма, я понимала ее гордость и желание поделиться. То были дивные письма, мужественные, нежные, скромные и пылкие. Ее же письма должны были ему нравиться. Она писала их, вовсе не стремясь выказать свои таланты и еще менее, полагаю, выказать свою любовь. Напротив, казалось, она положила себе задачей таить собственные чувства и обуздывать жар своего обожателя. Но только могли ли такие письма послужить ее цели? Грэм ей стал дороже жизни, он притягивал ее как магнит. Все, что писал он или говорил, или думал, было для нее полно невыразимого значения. И строки ее горели этим невысказанным признанием. Оно согревало их от начала до конца, от обращения до подписи. «Если бы папа знал, хоть бы он узнал, — вдруг сказала она однажды, — я и хочу этого, и боюсь. Но я не удержу у Грэма, он ему скажет. Хоть бы все поскорее уладилось. По правде-то я ведь ничего так не хочу. Но я боюсь взрыва. Я знаю, уверена, папа сперва рассердится». Он даже возмутится со мною, сочтет меня дурной, своенравный. Он удивится, поразится. Ой, я не знаю даже, что с ним будет. В самом деле отец ее всегда спокойный и начал нервничать. Всегда ослепленный любовью к дочери, начал вдруг прозревать. Ей он ничего не говорил. Но когда она на него не смотрела, я нередко перехватывала его взгляд, устремленный на нее в раздумье. Однажды вечером Полина сидела у себя в гостиной и писала, я полагаю, Грэму. Меня она оставила в библиотеке, и я читала там, когда вошел Мсье де Бессампьер. Он сел. Я хотела уйти, но он попросил меня остаться, мягко, но настойчиво. Он устроился подле окна, поодаль от меня, открыл бюро, вынул оттуда, по-видимому, записную книжку и долго изучал в ней какую-то страницу. «Мисс Сноу», — сказал он наконец, — «знаете ли вы, сколько лет моей дочери?» «Около восемнадцати, да, сэр?» «Вероятно, так. Этот старый блокнот говорит мне, что она родилась 5 мая, восемнадцать лет тому назад. Странно. Я перестал осознавать ее возраст». Мне казалось, ей лет двенадцать, четырнадцать. Она ведь совсем еще ребенок. — Нет, сэр, ей уже восемнадцать, — повторила я. Она взрослая, больше она не вырастет. — Сокровище мое, — сказал мсье дабы проникновенным тоном, какой я так знала у его дочери. И он глубоко задумался. — Не горюйте, сэр, — сказала я ибо я без слов поняла все его чувства. «Это мой драгоценнейший перл», — сказал он. «А теперь кое-кто еще распознал его ценность. На него зарятся». Я не ответила. «Грэм обедал с нами нынче. Он блистал умом в беседе, он блистал красотой». Не могу передать, как особенно сиял его взгляд, как прекрасно было каждое движение. Верно, благая надежда так окрылила его и отметила все его поведение. Думаю, он положил в тот день открыть причины своих усилий, цель своих стремлений. Мсье де пришлось, наконец, понять, что вдохновляет Джона. Не очень-то наблюдательный, он зато умел мыслить логически. Стоило ему схватить нить, он уже без труда находил выход из запутанного лабиринта. «Где она?» «Наверху». «Что она делает?» «Пишет». «Пишет». «И она получает письма?» «Лишь такие, какие может мне показать?» «И, сэр, она... Они давно хотели поговорить с вами». «Полноте! Какое делаем до старика отца?» Я им просто мешаю. Ах, мсье да не надо. Зачем вы так? Впрочем, Полина вам сама все скажет. Да и доктор Бретон сумеет с вами объясниться. Поздно несколько, я полагаю. Кажется, дела у них уже идут на лад. Сэр, они ничего не предпримут без вашего согласия. Но только они любят друг друга. Только... — эхом отозвался он. Выставленная судьбой на роль наперстницы и посредницы, я вынуждена была продолжать. Доктор Бреттон сотни раз собирался обратиться к вам, сэр, но при всей его смелости он отчаянно вас боится. «Пусть, пусть боится. Он посигнул на мое сокровище. Если бы он не помешал, она бы еще долгие годы оставалась ребенком, да». Они помолвлены? Помолвка невозможна без вашего согласия. Хорошо вам, мисс Сноу, так говорить и думать. Вам вообще свойственна правильность суждений. Но мне-то каково, что у меня еще есть на свете, кроме дочери. Она единственная у меня дочь, и у меня нет сыновей. Неужели Бреттон не мог где-нибудь еще поискать невесту? Есть сотни богатых и хорошеньких женщин. Он любой из них мог бы понравиться. Он красив, воспитан, со связями. Почему ему непременно понадобилась моя Полли? Не встретен вашей Полли, ему бы многие могли понравиться. Ваша племянница Мисс Фэншоу, например. — Ах! «Джиневру я отдал бы за него с легким сердцем. Но Полли... Нет, я не в силах с этим смириться. Он ее не стоит», — решительно заключил он. «Чем он ее заслужил? Он ей не ровня. Вот говорят о состоянии. Я не стяжатель и не скряга, но приходится об этом думать, и Полли будет богата». «Да, это известно», — сказала я, — Весь вилет знает, что она богатая наследница. Неужели о моей девочке это говорят? Говорят, сэр. Он глубоко задумался, я отважилась спросить. А кто достоин Полины, сэр? Кого предпочли бы вы доктору Бреттону? Разве богатство и более высокое положение в обществе способны примирить вас с будущим зятем? А ведь вы правы. Сказал он. Посмотрите на здешних аристократов. Хотели бы взять я кого-нибудь из них? Никого. Ни князя, ни барона, ни виконта. А мне говорили, многие из них имеют на нее виды. Я продолжала, ободренная его вниманием. Если вы откажете доктору Бреттону, сыщутся другие. Куда бы вы ни отправились, повсюду найдется довольно охотников. Независимо от своего будущего богатства, Полина, по-моему, чарует всех, кто ее видит. Неужто? Моя дочь вовсе не красавица. Сэр, мисс де Бессампьер очень хороша собой. Глупости. Ах, простите, мисс Сноу, но, но вы к ней, кажется, пристрастны». «Поле мне нравится, мне нравится в ней всё, но я отец её, и даже я никогда не считал её красивой. Она мила, прелестна, ну, забавна. Нет, помилуйте, разве можно её назвать красавицей?» «Она привлекает сердца, сэр, и привлекала бы их без помощи вашего богатства и положения». «Моё богатство и положение?» Неужто это приманка для Грэма? Если б я думал так. Доктор Бреттон прекрасно о них знает, уверяю вас, мсье де Бессампьер, и ценит, как ценил бы всякий на его месте, как вы сами бы ценили в подобных обстоятельствах, но они не приманка для него. Он очень любит вашу дочь. Он сознает ее высокие качества и находится под их обаянием. Как? «У моей ненаглядной дочки есть, оказывается, высокие качества?» «Ах, сэр, разве не видели вы ее в тот вечер, когда столько ученых и выдающихся людей обедали здесь?» «И точно, я удивлялся тогда ее поведению. Меня потешило, что она строит из себя взрослую. А заметили вы, как те образованные французы окружили ее в гостиной?» «Заметил». Но я думала, они просто хотели развлечься, позабавиться милым ребёнком. Сэр, она вела себя блистательно, я слышала, как один француз говорил, что она исполнена ума и изящества. Доктор Бреттон того же мнения. Она милая, резвое дитя, и, думаю, не лишена характера. Помнится, болезнь приковала меня к постели, и Полли выхаживала меня. Врачи боялись за мою жизнь. И чем хуже мне становилось, тем, помнится, мужественней и нежней делалась моя дочь. А когда я начал выздоравливать, каким сиянием радости озаряла она мою комнату. Поистине она играла на моем кресле беспечно и бесшумно, как солнечный луч. И вот к ней сватаются. нет. «Я не хочу с ней расставаться», — сказал он и застонал. «Вы так давно знакомы с доктором и с миссис Бреттон», — решилась я. «И отдавая ее ему, вы словно с ней не расстанетесь». Несколько минут он печально раздумывал. «Верно», — пробормотал он наконец, Луизу Бреттон я давно знаю». Мы с ней старые-старые друзья. До чего мила была она в юности. Вы, говорите, красотами с Вот кто был красив. Высокая, стройная, цветущая. Не то, что моя Полли. Всего лишь эльф или дитя. Восемнадцать лет Луиза выглядела настоящей принцессой. Теперь она прекрасная, добрая женщина. «Малый пошел у нее. Я всегда к нему хорошо относился и желал ему добра. А он чем мне отплатил? Каким разбойным помыслом? Моя девочка так меня любила, мое единственное сокровище. И теперь все кончено. Я лишь досадная помеха». Тут дверь отворилась, впуская «единственное сокровище». Она вошла, так сказать, в уборе вечерней красы. Угасший день покрыл румянцем ее щеки, зажег искры в глазах, локоны свободно падали на нежную шею, а лицо успело покрыться тонким загаром. На ней было легкое белое платье. Она думала застать меня одну и принесла мне только что написанное, но не запечатанное письмо. Она хотела, чтобы я его прочитала. Увидев отца, она запнулась на пороге, застыла, и розовость, расплывшись со щек, залила все ее лицо. «Полли», — тихо сказал мсье деба грустно улыбаясь, «почему ты краснеешь при виде отца? Это что-то новое». «Я не краснею, вовсе я не краснею», — заявила она, совершенно заливаясь краской. «Но я думала, вы в столовой, а мне нужна Люся». «Ты верно думала, что я сижу с Джоном Грэмом Бреттоном, но его вызвали. Скоро вернется Поле. Он может отправить твое письмо и тем избавить Мэтью от работы, как он это величает». «Я не отправляю писем», — ответила она довольно дерзко. «Так что же ты с ними делаешь? Ну-ка, поди сюда». Расскажи Мгновенье она колебалась Потом подошла к отцу Давно ли ты занялась Сочинением писем, Полли? Кажется, ты вчера Еще и писать-то выучилась Папа, я писем моих Не шлю по почте Я их передаю из рук в руки Одному лицу Лицу? Мисс Сноу, иными словами? Нет, папа, не ей Кому же? Уж не миссис Лебреттон. — Нет, и не ей, папа. — Но кому же, дочка? Скажи правду своему отцу. — Ах, папа, — произнесла она с большой серьезностью, — сейчас, сейчас я все скажу. Я давно хотела сказать, хоть я дрожу от страха. Она в самом деле дрожала от растущего волнения, вся трепетала от желания его побороть. «Не люблю ничего от вас скрывать, папа. Вы и любовь ваша для меня превыше всего, кроме Бога. Читайте же. Но сперва взгляните на адрес». Она положила письмо к нему на колени. Он взял его и тотчас прочел. Руки у него дрожали. Глаза блестели. Потом, сложив письмо, он принялся разглядывать его сочинительницу со странным, нежным, грустным недоумением. «Неужто это она, девчонка, еще вчера сидевшая у меня на коленях, могла написать такое, почувствовать такое? Вам не понравилось? Вы огорчились?» Нет. «Чего же не понравилось, милая моя невинная Мэри?» Но я огорчился. «Ну, папа, выслушайте меня, вам незачем огорчаться. Я все бы отдала, почти все», — поправилась она. «Я бы лучше умерла, только б не огорчать вас. Ах, как это ужасно!» Она побледнела. «Письмо вам не по душе. Не отправлять его? Порвать? Я порву, коли вы прикажете». Я ничего не стану приказывать. Нет, вы прикажите мне, папа, выскажите вашу волю. Только не обижайте Грэма, я этого не вынесу. Папа, я вас люблю, но Грэма я тоже люблю, потому что потому что я не могу не любить его. Это твой великолепный Грэм просто негодяй, только и всего, Полли. Тебя удивляет мое мнение, но я ничуть его не люблю. Давным-давно еще я заприметил в глазах у мальчишки что-то непонятное. У его матери этого нет. Что-то опасное, какие-то глубины, куда лучше не соваться. И вот я попался. Я тону. «Вовсе нет, папа. Вы в совершенной безопасности. Делайте, что хотите». «Вашей власти завтра же услать меня в монастырь и разбить Грэму сердце, если вам угодно поступать так жестоко. Ну что, деспот, тиран, сделаете вы это?» «Ах, за ним хоть в Сибирь! Знаю, знаю. Не люблю я Поле эти рыжие усы и не понимаю, что ты в нем нашла». «Папа», — сказала она, — «ну как вы можете говорить так зло?» «Никогда еще я вас не видела таким мстительным и несправедливым. У вас даже лицо стало совсем чужое, не ваше». «Гнать его!» — продолжал мистер Холм, в самом деле злой и раздраженный. «Да только вот если он уйдет, моя Полли служит пожитки и кинется за ним. Ее сердце покорено, да, и отлучено от старикаца. «Перестаньте же, не надо. Грех вам так говорить. Никто меня от вас не отлучал, и никто никогда отлучить не сможет». «Выходи замуж, Поле. Выходи за рыжие усы. Довольно тебе быть дочерью. Пора стать женою». «Рыжие, помилуйте, папа. Да какие же они рыжие? Вот вы мне сами говорили, что все шотландцы пристрастны. то-то и видно сразу шотландца». Надо быть пристрастным, чтобы не отличить каштановое от рыжего. Ну и брось старого пристрастного шотландца, уходи!» С минуту она молча смотрела на него. Она хотела выказать твердость, презрение колкостям. Зная отцовский характер, его слабые струнки, она заранее ожидала этой сцены, была к ней подготовлена и хотела провести ее с достоинством. Однако она не выдержала. Слезы выступили ей на глаза, и она кинулась к отцу на шею. «Я не оставлю вас, папа, никогда не оставлю, не огорчу, не обижу, никогда!» — причитала она. «Сокровище мое!» — пробормотал потрясенный отец. Больше он ничего не мог выговорить, да и эти два слова произнес совершенно осипшим голосом. Меж тем начало темнеть. Я услышала за дверью шаги. Решив, что это слуга несет свечи, я подошла к двери, чтобы встретить его и предотвратить помеху. Однако в прихожей стоял не слуга. Высокий господин положил на стол шляпу и медленно стягивал перчатки, словно колеблясь и выжидая. Он не приветствовал меня ни словом, ни жестом, только глаза его сказали «подойдите, Люси», и я к нему подошла. На лице его играла усмешка. Только он и больше никто мог так усмехаться при всем явственно сжигавшем его волнении. «Мсье де Бессампьер тут, ведь правда?» — спросил он, указывая на библиотеку. «Да». «Он видел меня за обедом?» «Он понял?» «Да, Грэм». «Значит, меня призвали к суду, и ее тоже». «Мистер Холм мы с Грэмом по-прежнему часто так называли его между собой, разговаривает с дочерью. «Ох, это страшные минуты, Люси!» Он был ужасно взволнован. Рука дрожала. От предельного... Чуть не написала «смертельного», но очень уж такое слово не подходит к тому, кто так полон жизни. От предельного напряжения он то ускоренно дышал, то дыхание у него пресекалось — Но, несмотря ни на что, улыбка играла на его губах. Он очень сердится, Люси. Она очень предана вам, Грэм. Что он со мною сделает? Грэм, верьте в свою счастливую звезду. Верит ли, добрый пророк, как вы меня приободрили? Думаю, все женщины — преданные существа Люси. Их надо бы Я их и люблю, Люси. Мама добра, она божественна, но вы тверды в своей верности, как сталь, ведь правда, Люся? Правда, Грем. Тогда эти же руку крёстная сестричка, дайте вашу добрую, дружескую руку. И, Господи, помоги правому делу. Люси, скажите аминь. Он оглянулся и ждал, чтоб я сказала аминь. И я сказала: "Это ради его удовольствия". Я вдруг замерла от радости, исполняя его просьбу. На миг вернулась прежняя моя подвластность ему. Я пожелала ему удачи. Я знала, что удача его не оставит. Он был рожден победителем, как иные рождены для поражений. «Идемте», — сказал он, и я последовала за ним. Представ перед мистером Хоумом, Грэм спросил. «Сэр?» «Каков мой приговор?» Отец смотрел ему в лицо, дочь прятала взгляд. «Так-то, Бреттон, — сказал мистер Холм, — так-то вы отплатили мне за гостеприимство. Я развлекал вас, вы отняли у меня самое дорогое. Я всегда радовался вам, вас радовало мое единственное сокровище». «Вы приятно со мной беседовали, а тем временем, не скажу, ограбили, но лишили меня всего. И то, что я утратил, вы приобрели, кажется. Сэр, в этом я не могу раскаиваться». «Раскаиваться? Вы? О, вы без сомнения торжествуете. Джон Грэм, в ваших жилах недаром течет кровь шотландских горцев и кельтов». Она сказывается и во внешности вашей, и в речах, и в мыслях. Я узнаю у вас их коварства и чары. Рыжие, ах, прости, поле белокурые волосы, лукавые уста и хитрый ум — все это вы получили в наследство, сэр. Но чувства мои честны, сказал Грем. Истинно британский румянец смущения залил его щеки, красноречиво свидетельствуя об искренности. «Хотя, — добавил он, — не стану отрицать, кое в чем вы правы. В присутствии вашем меня всегда посещала мысль, которую я не осмеливался вам открыть. Я и впрямь всегда считал вас обладателем всего, что есть для меня в мире драгоценного, самого главного сокровища. Я его желал». Я его добивался, сэр. Теперь я его прошу. Многого просите, Джон. Очень многого, сэр. От вашей щедрости я жду тароватого подарка, и от вашей справедливости я жду награды, разумеется, я их не стою. Слыхали речи коварного горца, воскликнул мистер Холм. Что же ты, Полли, «Ответь-ка смелому женишку, гони его в зашей!» Она подняла глаза и робко взглянула на своего прекрасного и пылкого друга, а потом устремила нежный взор на разгневанного родителя. «Папа, я вас обоих люблю», — сказала она. «Я об вас обоих буду заботиться. Зачем мне гнать Грэма? Пусть останется». «Он нас не обеспокоит», — добавила она с той простотой, которая временами вызывала улыбки и у Грэма и у ее отца. Сейчас улыбнулись оба. «Меня-то он даже очень обеспокоит», — артачился мистер Хоум. «Он мне не нужен, Полли. Слишком уж он высокий, он мне мешает. Скажи ему, чтобы уходил». «Вы привыкнете к нему, папа. Он мне самой сперва казался чересчур высоким, как башня». А теперь мне уже кажется, что только таким и надо быть. Я вообще никого не хочу, Полли. Мне вообще не нужно никакого зятя. Да будь он и лучшим человеком на всей земле, и то я не стала бы его приглашать на такую роль. Отсылай-ка его, дочка. Но он так давно знает вас, папа, и он вам так подходит. Мне подходит? О, Господи! то он пытался подсунуть мне свои собственные суждения и вкусы. Он недаром ко мне подольщался. По-моему, Поле, нам пора пожелать ему всего доброго. Только до завтра. Папа, подайте Грэму руку. Нет, и не подумаю. Он мне не друг, и не старайтесь меня уломать. Да нет же, он друг ваш. Дайте-ка руку, Грэм. Папа, протяните вашу. — А теперь пожмите ему руку. — Да нет, папа, не так. — Ну не упрямьтесь, папа. Но я просила вас ее пожать, а не стукнуть по ней. — Ой, нет, папа, вы же ее раздавите, ему же больно. Грэму, верно, и в самом деле стало больно, потому что бриллианты, усыпавшие массивный перстень Мсье де впились ему в пальцы острыми гранями и поранили до крови. Однако Джон только рассмеялся. «Пойдёмте ко мне в кабинет», — наконец сказал мистер Хоум доктору. И они ушли. Свидание было недолгое, но, очевидно, решительное. Жениха подвергли допросу с пристрастием. Как бы ни были порою коварны речи и взоры Грэма, под ними крылась честная натура. Как я потом узнала, он отвечал умно и искренне. Он справился со всеми трудностями, Дела его поправились, он доказал, что может быть супругом. Снова жених и отец появились в библиотеке. Месье де Бессампьер прикрыл дверь и показал на свою дочь. «Бери ее», — сказал он. «Бери ее, Джон Бреттон, и пусть Господь с тобой обращается так же, как ты будешь с нею обращаться». Вскоре после этого, недели через две, кажется, я увидела всех троих графа де его дочь и доктора Грэма Бреттона на скамейке под тенью раскидистого вяза недалеко от дворца в Уиле-Танж. Они пришли сюда насладиться летним вечером. За великолепными воротами ждала их карета, рядом расстилался прохладный дёрн вдали выселся дворец, белый, как пентелекон, Над ним сияла вечерняя звезда, от кустов поднимался ароматный дух свежести, всё замерло, никого, кроме них, не было вокруг. Полина сидела между двух господ, они беседовали, она что-то проворно делала руками. Сперва мне показалось, что она плетёт венок, но нет — Ножницы блестели у неё на коленях, и с помощью этих ножниц она похитила по пряди волос с двух дорогих голов и теперь сплетала седой локон с золотым. Сплетя косицу, она за неимением шёлковой нитки заменила её собственными волосами, закрепила косицу, а потом положила её в медальон и спрятала у себя на груди. «Ну вот», — сказала она, — «Теперь у меня есть амулет, и он сохранит вашу дружбу. Пока я его ношу, вы не можете рассориться». В самом деле ее амулет отгонял злых духов. Поли стала связью между этими двоими, источником их согласия. Оба дали ей счастье, и она постаралась им за это отплатить. «Бывает ли на земле такое счастье?» — спрашивала я себя — глядя на отца, дочь и будущего мужа, любящих, блаженных. Да, бывает. То не романтические бредни, не сладкий вымысел сочинителя. иную жизнь, в иные дни и годы, вдруг озарит предчувствие небесной благодати. И если добрый человек ощутит это совершенное счастье, к дурному оно никогда не придет, он уже никогда его не забудет». Какие бы потом ни свалились на него испытания, каким бы ни подвергся он напастям, болезням и бедам, как бы ни омрачили его смертные тени, сквозь них сияет былая радость, пронизывает самые черные тучи, смягчает самую горькую скорбь. Скажу больше. Я верю. Есть люди, которые так рождены и возвращены, Так проходит весь свой путь от мягкой колыбели до мирной поздней кончины, что никакое чрезмерное страдание не вторгается в их судьбу, никакие бури не сбивают с дороги. И часто это не себелюбивые и кичливые создания, но любимцы природы, гармонические, прекрасные мужчины и женщины, наделенные великодушием, живые свидетели милости Господней. Но не буду более томить читателя и поведаю радостную правду». Грэм Бреттон и Полина де Бассампьер поженились, и доктор Бреттон оказался одним из таких свидетелей. Время не омрачило его, недостатки его стерлись, расцвели достоинства, ум его отточился, стала глубже душа, осадок отстоялся, и еще ярче заблистало драгоценное вино. Столь же прекрасна была судьба нежной его жены. Она всегда пользовалась горячей любовью мужа и стала крылоугольным камнем в прочном здании его счастья. Мирно текли их дни, но благополучие не очерстило их сердец. Они помогали другим великодушно и разумно. Конечно, и они узнали огорчения, разочарования и тяготы, но умели их одолевать. Не раз приходилось им смотреть в лицо той, которая так пугает смертного, покуда он дышит. Да, они заплатили свою дань курносой. Достигнув полноты лет, ушел от них и Басампьер. Дожив до старости, покинула их и Луиза Бреттон. Однажды раздался под их кровом и плач Рахили по детям. Но другие дети, здоровые и цветущие, восполнили утрату. Доктор Бреттон вновь узнавал себя в сыне, унаследовавшем его нрав и наружность. Были у него и стройные дочери, тоже в него. Детей он воспитывал бережно, но строго, и они выросли достойным потомством. Словом, я не преувеличиваю, когда утверждаю, что на жизнь Грэма с Полиной пало высшее благоволение». И, подобно любимому сыну Иакова, Господь благословил их благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащей долу. Так это было, и Бог видел, что это хорошо весьма.